Глава, вторая. И сразу поборем коррупцию. Уф, <смех> готово. Читаем, редактируем, отправляем. Теперь Сема Липкин будет выступать с этим со стран городов и здесь и России под видом собственного творения, пока миниатюра не протрется до дыр от частого потребления. А потом еще перепродаст ее, не без выгоды. Впрочем, я не в обиде. Сема платит за сочиненное, не особо торгуясь, И вовремя. А Боре Беляеву пока ничего писать не буду. У Бореньки в очередной раз приключился творческий запой. Теперь он дней восемь, как обычно, будет от всех где-то прятаться и пить. Потом его отловят и дня три будут выводить из запоя. И еще неделю после этого он будет поправлять в какой-нибудь закрытой клинике пошатнувшееся здоровье. Итого, сорок плюс сорок будет рублей сорок. Хех, я пошла шутить-то начал что значит профессиональный текстовик а если так и дальше пойдет то через пару лет из меня улетучатся последние остатки юмора и придется наниматься в похоронную контору плакальщиком впрочем долой пессимизм несколько лет у меня в запасе еще есть они строители мне самому себе каникулы недельки на три съезжу скажем на дальний восток развеюсь немного В Благовещенске живет мой старинный, еще с прежних времен друг, Володя Иванов. Влюбился человек в тамошние красоты, и ни в какую Москву его калачом не заманишь. Повышиваю с ним на байдарке позея, у костра посижу, за жизнь потреплюсь. Решено. Еду. Только сначала с этими уродами разберусь. Меня уже третий день настойчиво и тупо водит по городу группа из трех молодых людей быковатого вида. На их невысоких, шириной с карандаш лубиках, крупными буквами написано «Частная служба безопасности». Именно частная, а не государственная. Разница очень заметная. Эти красавцы следуют за мной, как приклеенные. На машине пешком, в кафе, в магазин, в спортзал. Ничуть не сомневаюсь. Если мне придет в голову светлая мысль посетить биотуалет на привокзальной площади, один из них точно полезет за мной в кабинку. Кому же это я могу понадобиться? Последние несколько лет я живу тихо, как мышь под веником. Ни во что не встреваю, наслаждаюсь покоем. Короче, это пристальное внимание мне сильно не нравится. Я решил ненавязчиво познакомиться с этими милыми юношами, для чего вчера утром сходил на рынок и в толчье прикрепил одному из них микрофончик на куртку. А потом послушал их разговоры. И здорово удивился, признаюсь. Оказывается, они собираются слегка меня поколотить и отвезти к какому-то шефу в Москву. Интересно, а почему они не могут просто подойти и передать приглашение? стесняется что ли? Короче, диспозиция такова. Они выяснили, что по понедельникам, средам и пятницам я посещаю спортзал на улице, названный в честь революционера местного разлива с гордым погонялом громобой. Решено, что один из них – Димон. Уболтает меня на небольшой спаринг в ходе которого навешает мне по полной. А потом меня посадят в машину и повезут якобы в травмпункт. Но окажусь я почему-то в Москве. Такой вот элегантный планчик. Давненько со мной не обходились с такой гениальной простотой. Такое ощущение, что ребята не знают, с кем связались. Обидно даже. Они уже ждали меня в зале. Двое разминаясь, а третий просто сидел на скамейке. Охранял сумки. Корявенько разогревшись, я надел перчатки и пошел колотить по груши в стиле «получи противный», попадая по ней через два раза на третий. «Мужик, эй, мужик!» «Не оборачиваемся, это, видимо, не нам». «Мужик, эй, ты че, глухой?» да «Надо же, это он, оказывается, меня звал». «Это вы меня?» «А кого еще?» «Я думал, не меня». Видите ли, все мужички сейчас к уборочной готовятся. Очень умный, да? да? как вам сказать? Сейчас дам в репу, станешь проще. Не понял. Охрен ли тут понимать. Пошли на ринг, поработаем. Видите ли, я не совсем в форме. Может, как-нибудь в другой раз? Да не ссы, тихонечко. Поработаем пару раундов на технику и все, свободен. А может, все-таки... Короче, ты уж достал. «Или идешь на ринг, или я прямо здесь тебя настучу!» ну, «Ладно, на ринг так на ринг!» Неловко протискивая тушку между канатов, я робко подрисовался. «А какие правила?» <связь> «Никаких правил!» <связь> «Ладно, уговорил чистый никаких так никаких!» «А сам-то, как видно, из боксеров будешь!» «Ишь, стоечку принял, пританцовывать начал!» «Рой Джонс хренов!» Я шагнул вперед с опущенными руками... Он скользящим шагом двинулся мне навстречу. На его честном и бесхитростном личике можно было без особого труда прочесть весь план на бой. Э, вернее, на избиение младенца. Сначала он хлестко пробьет мне по печени с левой, ей же ударит в челюсть снизу, а потом добьет правым боковым висок. Чтобы облегчить хлопцу задачу, я двинулся вперед и широко размахнулся правой рукой. Он шагнул левой мне навстречу, и я тут же ударил его носком правой ноги под коленную чашечку. При правильной постановке носка ударной ноги и четком попадании противник испытывает зверскую боль. Кроме того, у него становится на одно здоровое колено меньше. Все так и получилось. Он получил удар как раз в тот момент, когда переносил вес тела на левую ногу. Бедняга аж скрючила от боли. Он согнулся, и я добавил ему локтем по затылку. Оттащив отключившегося бойца с ринга, я подошел к его впавшим в ступор подельникам. «Ты шофер?» «Я». Хрипло ответил молодой пощавый парень, самый хилый из них троих, и тут же был поощрен за откровенность указательным пальцем под кадык. Парень закашлялся и сполз со скамейки. «Э, ты чё?» – схватил меня за футболку третий. если мне не изменяет память, в этой супергруппе он был старшим, и звали его Баван». Я немного повернул его руку против часовой стрелки, затем потянул ее на себя и сразу резко под углом вверх. у Ощущения при этом болевом такие, что не в сказке сказать. Болит все запястье, локоть, плечо и даже волосы на затылке. Я развернул его, и когда он повернулся ко мне спиной, резко ударил основанием ладони под сердце. Исключительное чувство милосердия. И боль сразу же его покинула. Вместе с сознанием. В сумках обнаружилось всего два пистолета. Прощавым судя по всему, оружие не полагалось. пистолет я разобрал сбрасывая детали на дно одной из сумок. Но не все. Возвратные пружины я решил оставить себе на память о нашем волнительном знакомстве. В сумках оказалось три паспорта. Я просмотрел их и бросил назад. «Вставай, лишенец! Че разлегся?» Несильный пинок в голень немного привел водилу в чувство. Он закашлялся и поднял голову, глядя на меня с искренним ужасом. «Забирай этих уродов и возвращайся на базу!» В пути позвонишь и расскажешь, как все было. Да, и не забудь передать. Я настоятельно прошу больше ко мне никого не присылать. Еще раз такое повторится, гостей обижу по-настоящему, понял? Да, вот и чудненько. Сделай так, чтобы остаток жизни я по тебе скучал». Что-то мне подсказывало, что это не конец истории, а только ее начало. Время показало, что я оказался прав.